Сафонка понял, конец привольному житью. Пожалуй, галеры. Пришла пора расплачиваться за обман. Вида однако, не подал. Спокойно умял все до единой крошки, потом приготовился к уроку, как всегда. Итак, способнейший из учеников, мы закончили с тобой изучение османских обычаев. Сегодня я начну преподавать тебе основы истинной веры. Я же еще плохо знаю турецкие фенди. Достаточно для того, чтобы понять суть. Да и если надо, и по-татарски я тебе расскажу. А молитвы все равно наизусть заучивать придется, а не на арабском языке. И Коран тоже, кстати. Я тебе буду переводить содержание его сур и аятов. Примечание. Сура. По-арабски шеренга или ряд. В Коране глава или отдельное поучение. Аят, дословно знамение чуда. В Коране стих. Это обязательно нужно. Неверного не примут в Яничере. Став мусульманином, ты получишь вот такую маленькую святую книжечку, как у меня, для ношения на груди. На ней нарисован зульфикар, волшебный меч пророка Али. Его изображение сделает тебя непобедимым. Так что же, все бусурманы выходят непобедимые? Не употребляй это слово. Говори, мусульмане. А на твой вопрос я отвечу, да. Как же тогда я, неверный, смог одолеть ты мира правоверного? У него ведь была такая книжечка. Наверное, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, помог тебе потому, что ты решил вступить в истинную веру. А как же тогда мои соотечественники у вас и татар войну выиграли? Примечание. В 1569 году султан Селим II поручил Паше Касиму вместе с татарами организовать поход на Астрахань, окончившийся неудачей. Но Ребей пожевал губами. Разговор начинал ему не нравиться, и он спросил напрямик. «Что с тобой стряслось? Ты не хочешь стать мусульманином?» «Не хочу». «Но почему?» На сафонку вдруг напало бесшабашное веселье. «Эх, была не была. Пропадать так с бубнами, напоследок хоть покуражись сласть». «Да вот узнал я тем, кто абасурманница мужскую красу вырезает». «Ты имеешь в виду обрезание?» «Да». Его заповедовал нам великий пророк Мухаммед. Во время войн за утверждение ислама в Аравии отряд правоверных 40 дней не мог вырваться из окружения. От жары, пыли, отсутствия воды у воинов воспалилась крайняя плоть. Тогда полководец пророка приказал отсечь ее. С тех пор и распространился обычай хатна, ставший посвящением мусульманства. Но в нем нет ничего страшного. Кусочек кожи удалят и все. А я боюсь, «Вдруг лишку отхватите? Чем я тогда свою кодуну ублажать буду?» Ну, Рябей понял. Русский над ним просто смеется, да вдобавок еще и святотатствует. Он ведь прекрасно знает, что кодуной величает лишь первую жену самого султана. Торговца охватил гнев. «Беседа, приносящая тебе вред, стоит меньше ослинного крика», считают персы. «И они правы». Ведь человек более властен вернуть несказанное, чем то, что уже произнес. «А ты сказал слишком много. За такую насмешку другой правоверный на моем месте отдал бы приказ оскопить тебя на самом деле. Это же ребца можно охолостить, а настоящего мужчину никогда. Его можно только убить. Хочешь побиться об заклад, что из тебя получится, Евнух? А что ж...» Только чтобы ты не проиграл снова, как в случае с Тимиром, дозволь сначала задать два вопроса. Ты ведь меня, коли выхолостишь, в гарем продаж? Конечно. Что владелец гарема сделает с тобой, коли новый кизля рога передушит его жены наложниц, как лиса куропаток так и подожжет дом? Да, евнуха из тебя не сделать. Но ведь можно просто предать мучительной смерти. Э, у нас казаков говорят, пока я есть, смерти нет. «Смерть придет, меня не будет. Так убытки большие понесешь, коль меня казнишь». Но Рябей подумал немножко, остыл и сменил том. «Гласит святая книга, все хорошее, что случится с тобой, исходит от Аллаха, все же злое от самого тебя. Мне кажется, ты не понимаешь последствий своего поступка. Легкомыслие, мать предательства». «Я никого не предаю». «Наоборот, это ты, Фенди, уговариваешь меня забыть свою веру, родимую сторонку, ради щербета с пахлавой. Неужто считаешь, будто на Руси яство хуже, чем в Турции? Да наш царь на пирах по триста блюд меняет. А я, может, такое каждый день ем, что никто у вас, кроме падишаха, и не пробовал? Да ты не усмехайся», – разгорячился Сафонка, заметив презрительную усмешку на губах собеседника. «Я вон ложками присоленную осетровую икру ел». А ты ее на язык клал? А рыбу красную, а уху царскую, а пироги наши кулебяки сбитни, ни что хуже ваших ясных напитков. Да и не в еде дело, на родине и пустой хлеб с водой милее лакомства чужбине. Разве ты сам по-другому думаешь? Разве ты сам стал бы веру менять и родину? Никогда наша вера лучше. Это чем же? Она единственная истина. Так и наши папы тоже так утверждают? Но она больше удовольствия приносит человеку. Мусульманину разрешены четыре жены и сколько угодно наложниц. Эй, хорошая жена мужа так загоняет, что другой бабе даже думать у него сил не хватит. А если уж мужик падок до женского пола, так у нас давицы гулящих девок полно. Такой себе дом счастья можно устроить, что и султан позавидует. Зато наша вера вино пить позволяет, а ты вон вынужден запрет пророка нарушать. Купец почувствовал, что проигрывает споре с молодым и вроде бы неискушенным Геуром и перевел разговор в другое русло. «Что же, свитки гласят, в религии нет принуждения, но вот что терзает меня, твоя неблагодарность. Я относился к тебе, как к сыну, и ты ко мне настроен по-доброму, душой чую. Не удивляюсь, что сын шакала Будзюкей мог обмануть меня, но ты...» сафонки стало жалко купца и стыдно. Хорошего человека обдурил, воспользовался доверием. Чтобы оправдаться, он рассказал нурибе о своих заключениях. Тот внимательно выслушал и задумчиво покачал головой. «Такова воля Аллаха Великого. И больше я не сержусь на тебя, Геур, хотя считаю, что ты поступаешь глупо. Быть может. Но у нас пословица есть. Бог за глупость не карает, Бог дураков любит. Жаль мне тебя». Полюбился ты мне, думал, станешь еничери, будем с тобой дружбу водить, подкармливать тебя собирался поначалу. Как в походы ты начал бы ходить, я бы у тебя добычу покупал. С твоей головой и силой ты бы смог сотником стать, тогда бы я за тебя дочь отдал, часть наследства бы выделил. Своих-то сыновей у меня нет, одни дочери. Так ведь енычарам нельзя семьи заводить, сам наказывал. Э, сейчас старинные обычаи нарушаются новым войском. Деничери поступают, как заблагорассудятся. И женятся, и ремеслами подкармливаются, дело воинское забросив, гнев султана презрев. Слушай, ну раз не хочешь ты принимать веру истинную, так, может, пойдешь в Это вспомогательное войско из крестьян, которые согласны воевать за султана, но веру же менять не желают. Они несут пограничную службу, трудятся лодочниками на пограничных реках, ходят в разведку, Получают на каждого коня один золотой в восемь дней. Платят им по месяцам. Лошадью и оружием я тебя снабжу. Служат Маргалосы сколько сами хотят. Ты послужишь, пока не вернешь мне деньги, уплаченные за тебя и твое снаряжение, и проценты с них. Так ведь придется с христианами воевать. Придется. Ладно, иди тогда в войнуке. Им тоже веру не обязательно менять. Они не воюют, служат коневодами или в обозе. Зато их, как и маргалосов, освобождают от налогов и дают право свободно наследовать имущество. Выплатишь мне долг, уйдешь из султанской армии. Как в Коране написано, дай неверным отсрочку, оставь их в покое на несколько мгновений. Задумался сафонка не согласится ли? Вроде условия не больно суровые. Да вспомнил клятву, данную у тела Софьишке не вступать с ворогом в договоры. Но Рябей хоть и не злой человек, а все же басурманин чужой и прежде всего блюдет собственную выгоду. Встал парень, поклонился в пояс. Ты прости меня, Эфенди, есть у нас в народе присловье: «Не любя жить горе, а полюбишь вдвое». Полюбился ты мне за доброту и ученость, того горько отвечать отказом на все твои предложения. Однако и ты пойми, не могу я служить султану, народа русского не предавая. Нурибей вздохнул. Что ж, если верблюд не испытывает жажды, глупо заставлять его пить. Изречено пророком, как могла бы уверовать хотя бы одна душа, если бы на это не было соизволения Аллаха. И еще, если бы было угодно нам, мы каждой душе дали бы направление пути ее. Нет на тебя обиды в сердце моем, хоть обманул ты меня. Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года. Я лгал работорговцу Нурибею, не наставнику. А вот как Будзюкей вдруг осмелился подстроить тебе каверзу? Вы же с ним старинные товарищи. Немало друзей считал для себя щитом я. И были они, но только врагам щитами. Я отплачу сторицей немытому татарину. Он падок Гурей и я продам ему в следующий приезд одалиску зараженную западной болезнью. Примечание. Западной болезни на Востоке называли венерические заболевания, которые в Европе были известны как восточная зараза. А вот с тобой что делать, Геур? Не отпустишь меня? Воистину, нахальству твоему не имеется пределов. Может, ты еще и денег на дорогу домой попросишь? Если даже я, потеряв ум, отпущу тебя, ты до своих ледовых берлог в одиночку не доберешься. Первый же работорговец хватит и продаст. Освободить тебя, значит, выбросить на ветер сто золотых, заплаченных будзюкею. Да еще все затраты на твой прокорм и обучение. Не, я не настолько глуп. Кто тратит, не считая, а скудеет, не зная? А ведь душа-то у тебя ноет, просит, отпусти. О, душа, терпи, я не соглашусь на то, что ты желаешь. Чьи слова? Их впервые произнес Малик и Бандинар. Не устал ли ты жить чужой мудростью, Эфенди? Неудавшийся поэт и несостоявшийся улем Норибей утешается чужой мудростью. Купец Норибей вынужден полагаться на свой разум. А разум говорит «Оставь глупую жалость, Геур не дойдет до Руси, а если и дойдет, станет опасным врагом Турции, ибо знает ее язык и обычаи». Сафунку охватило страшное разочарование. Призрачной оказалась его надежда. «Не хватает купцу милосердия, своя мошна дороже, хоть и жалеет он меня». Не сдержавшись, Сафонка излил на собеседника досаду. «Уважаемый хозяин, запомни одну мудрую мысль, кою вычитал я в старинном азбуковнике. Крокодил-зверь водный, егда и мать человека ясте, тогда плачет и рыдает, а ясте не перестает». Но Рябей понял намек, густо покраснел и негодующе тряхнул головой, так что Тайласан, конец челмы, выпущенный за плечо и закрывающий часть затылка, хлопнул его по уху. «Ты злоупотребляешь моей добротой, Гиур. Почему я должен оказывать тебе милость? Я не ханаку, странноприимный дом содержу, а купеческую лавку. Да, ты сперва торговец, а уж потом человек. Ну что ж, продай меня на галеры, выручишь часть денег». На бесконечные муки добровольно идешь. Ты же сам не читал стих Хафиза. Тот, кто боится страдать, не обретет наслаждения. Не пойму я тебя, Геур. То ты умён, то безрассуден. Наверное, просто молод. Не ведаешь, что творишь. Впрочем, при таком норове до старости не доживают. Я исполню твое желание. Продам тебя на каторгу. Тем более, что для меня это единственная возможность хоть чуть-чуть возместить убытки. «Не хочу больше тебя видеть, сердце рвать!»